«Это утешает», — пробормотал инженер, — «лишь условно. Канадские острова будут стерты в одно мгновение. Через час цунами стометровой высоты достигнет африканского западного побережья для сравнения. В Северной Европе высота волны во фьордах достигала 40 метров, и результат вам известен. Через 6-8 часов волна высотой 50 метров прокатится по Карибскому морю, опустошит Антильские острова и затопит восточное побережье США от Майамы до Нью-Йорка». С не меньшей силой она ударит по Бразилии. Волны докатятся до Испании, Португалии и Британских островов. Действие будет опустошительное, в том числе и для Центральной Европы, где рухнет вся экономика. Люди из Дебирс побледнели. Фрост ухмыльнулся. Кто-нибудь видел фильм Deep Impact? «Но там волна была повыше», — сказала директриса. «Несколько сот метров». Чтобы смыть Нью-Йорк, хватит и пятидесяти. При ударе высвободится столько энергии, сколько США потребляют за год. Высотой домов можете пренебречь. Цунами сносит основание, остальное рухнет, какой бы ни было высоты. Он сделал паузу и показал вниз, на склон. Чтобы дестабилизировать этот западный бок, нам потребуется либо одно извержение Камдера, либо подводный оползень. Над этим как раз сейчас трудятся черви так сказать, над мини-вариантом того, что они учинили в Северной Европе. Но этого может хватить, чтобы сползла подводная вулканическая колонна и обрушилась в глубину. Следствием будет небольшое землетрясение, достаточное, чтобы нарушить статику Камбера. Возможно, это землетрясение приведет и к извержению, в любом случае западному склону не устоять. Катастрофа неминуема. У Норвегии червям понадобилось несколько недель, здесь дело пойдет быстрее. Сколько времени у нас осталось? Нисколько. Эти маленькие твари нашли местечко в океане, какое не сразу и нащупаешь. Они используют способность распространения импульсных волн в открытом море. Человеческой цивилизации даже на другом полушарии станет очень худо, когда обрушится такой с виду безобидный островок. Ван Мартен потер подбородок. У нас есть один опытный образец хобота, который достает на 300 метров глубину. Он действует мы могли бы его удлинить. Но это надо делать прямо сейчас. А корабль? Вряд ли удастся обойтись одним судном, сказал Борман. Несколько миллиардов червей — это громадная биомасса. Ее же нужно куда-то откачивать. Организуем челночное движение. Но я имел в виду не это, а корабль, с которым мы будем управлять хоботом. Если мы удлиним его до 400 или 500 метров, его же надо где-то разместить. Полукилометровую кишку, тяжелую, как свинец. И когда хобот будет двигаться, корабль должен быть достаточно стабильным. Гидростатика — коварная штука. Вы не сможете просто так свесить шланг с левого или правого борта, не нарушив плавучести. Тогда, может, землечерпальный снаряд? Не те размеры, — инженер соображал. Может, буровое судно? Нет, слишком тяжеловесно. Лучше плавучая платформа. Мы уже работаем с такой. Фантонная система, как в шельфовой технике, только не закрепленная тросами, а плавающая, как корабль. Эта штука должна быть маневренной. Он отошел в сторонку, бормоча себе под нос насчет резонансной частоты морского волнения. Потом вернулся. Да, подойдет. Идеальный носитель для крана, которому придется изрядно упираться. У Набибии стоит одна такая платформа, мы сможем ее быстро перестроить. Снабдим винтом и боковыми излучателями, на всякий случай. Иеремия... — спросила директриса. — Точно. Там есть два крановых выноса. С одного спустим шланг. И есть куда пришвартоваться кораблям, которые будут отвозить червей. — Неплохо, — сказал Фрост. — Когда сможем начать? — В нормальных условиях на это ушло бы полгода. — А в наших условиях? — Я ничего не могу обещать. — Шесть-восемь недель. Инженер посмотрел на Фроста. — Но если действительно управимся за такой срок, считайте это за чудо. Фрост кивнул. Глядя в сторону моря, море сияло. Он попытался представить себе, как вода внезапно вырастает на 600 метров вверх. Чудеса нам будут очень кстати. Часть третья. Независимость. Я убежден, что есть, как аксиомы математики, универсальные, независимые от человека права и ценности, в первую очередь право на жизнь. Но где они записаны? и кто бы мог их предоставлять помимо самого человека».